Глава пятая. То, что есть. Это было первое хмурое утро за смену. Небо заволокли облака, но погода не осмелилась на дождь. Облачные вздутия внутри были полны не водой, а белым светом, и влажно темнели только извилистые складки. На трудовом десанте... Ирина Михайловна объявила пацанам Игоря, «Ребята, сегодня футбольная тренировка отменяется». Пацаны не возражали. Заманала бегать по полю и долбить мяч. «Почему отменяется?» — в одиночестве возмутился Лева Хлопов. «Проведем собрание отряда». Делиться планами с Игорем Ирина считала недостойным своей власти. И потому Игорь, вылучив момент, отвел ее в сторону. «Что за новость?» — спросил он. «Какое такое собрание?» Надо твоего Лагунова проработать. Игорю это совсем не понравилось. Немноговато ли наказаний для несчастного Валерки? Ведь он ничего не сделал. Режим вроде не нарушал, ни с кем в отряде не дрался, стекол не бил, вожатым не хамил. Сколько можно его трепать? Свистунова уже дала ему по мозгам. Она дала, а я не дала. И отряд не дал. Какой еще отряд? Поморщился Игорь. «Нафиг детей друг на друга натравливать. Они ведь скажут то, что ты прикажешь сказать». «А это и есть коллектив». Ирина ни в чем не сомневалась. «Пожалей мальчишку», — искренне попросил Игорь, не желая спорить. «Ничего с ним не случится». «Ты ведь это делаешь, чтобы Свистунова тебя ни в чем не обвиняла». Ирина рассердилась. «Во-первых, Игорек», — отчеканила она. «Свистунова и так меня не обвиняет. С Лагуновым не я, виновата ты». Это ты его распустил. А во-вторых, пусть коллектив его перевоспитывает, если вожатые не в состоянии». Решимость Ирины невозможно было поколебать. Игорь приуныл. В Валерке он чувствовал что-то родственное и не хотел беспощадно давить его самостоятельность бульдозером, подобно Ирине или Свистухе. После трудового десанта четвертый отряд собрался на веранде. Пацаны и девчонки, толкаясь и переругиваясь, рассаживались вдоль стен на скамейке и стулья, как бывало на свечке. «Это мое место, ты корова!» — сцепился Гурьк с Леночкой Романовой. «Твое место в зоопарке!» — ответила Леночка. «Тихо, тихо, ребята!» — успокоила отряд Ирина. «У нас важный разговор. Валерик Лагунов, иди сюда, встань вот тут!» Валерка вышел из рядов и, недоумевая, встал рядом с Ириной. Игорь порадовался, что оказался у него за спиной и потому не увидит его укора. Итак, ребята, у нас вопрос. Вот ваш товарищ Валерий. Ирина указала на него, как на экспонат. Отряд заинтересованно затих. А че? пробурчал Валерка со сдержанным вызовом. Пионеры засмеялись. Обсудим его поведение, предложила Ирина. А что он сделал? — спросила из угла глупая Женька Цветкова. Ирина молчала, испытующе глядя на отряд. Она хотела, чтобы пионеры сами отыскали проступок Валерки. Пионеры зашептались и приглушенно загомонили. Игорь различил, как по мальчишкам и девчонкам полетела весть. «Лагунов вафлю убил, вафлю и бамбук, отравил зубной пастой!» «Бамбук!» — пищевлоковский пес. И вправду с утра был какой-то мрачный. «Убил, но и убил», — сказал Гербич. «Собаку же, не физрука». «Не трогал я никого», — огрызнулся Валерка. «Лагунов отбивается от коллектива», — наконец сообщила Ирина. «Нигде не может укрепиться. В кружок пения записался, сбежал. В кружок рисования записался, тоже сбежал. Да еще и Нинь Сергеевна нагрубил. Про нашу футбольную команду я уже молчу. Он туда давным-давно не ходит». Отряд озадачен зашумел, не зная, как расценить метание Валерки. — Что скажешь в свое оправдание, Лагунов? — Ничего не скажу, — огрызнулся Валерка. Ему было неприятно, что его поставили перед всеми и развинчивают на детали. Серебристый свет хмурого дня казался хирургическим. — А вы, ребята, что скажете? — обратилась Ирина к коллективу. — Вы же его товарищи! — Лева! «Капитан футболистов! Объясни Лагунову!» Лева неохотно встал и смущенно потеребил конец красного галстука. Галстук он теперь носил и на тренировке, и в тихий час. Валерка смотрел на Леву с недоверием. «Может, Лева поступит как друг и не осудит его?» «Ты, Валерик, хочешь сам с мечом водиться?» Лёва тяжело засопил. «А футбол — игра командная!» Тут надо другим мяч передавать. Но тебе так не нравится. Это неправильно. Интересы команды должны быть выше своих. Валерка мгновенно закипел от возмущения. Разве он играл как эгоист и ни с кем не считался? Да он потому и ушел с этого дурацкого футбола, что никакой команды нет». Пацаны мяч у своих же вышибают. — Ты чё? — крикнул Валерка. — Я нормально играл. Это Титяпа мяч держит. Горох ни одного паса не сделал. Славика из своей зоны сдергивает. Он врет, врет, завопили Тетяпкин на Горохов. Чухан ты, Лагунов! Игорь знал, что Валерка прав. Он же видел игру. — Горохов и Тетяпкин, не обзываться тут! — гаркнул Игорь. Но Ирина безапелляционно отсекла оправдание Валерки. «Нечего свою вину на других переваривать, Лугунов. Напортачил, так ответь!» Ирина взглядом поискала, кого бы еще привлечь для разгрома Валерки. «А ты что скажешь, Сергушина? Ты же командир отряда!» Анастасийка встала и томно вздохнула, закатив глаза, будто Валерка уже так утомила ее, что никаких сил больше нет. «Он за забор без разрешения выходит, Ринхална!» Ирина распрямилась, словно ее наградили. Значит, она была права, подозревая глубокую антиобщественность Валерки Лагунова. «Шляться за оградой – это серьезное преступление. Молодец, Сергушина!» А Валерка не мог поверить тому, что прозвучало. Анастасийка выдала его. Анастасийка, и это после того, как он защищал ее от Бекли, «Что же за подлость-то такая?» «Стукачка!» — гневно крикнул Валерка. Анастасийка скорчила гримасу. Фи, какая низость оскорблять девочку. Ирина сидела на стуле, будто в башне невидимого танка, невидимая пушка, которого невидимо уткнулась прямо в лоб Валерки. «И критику ты не любишь, Лагунов!» — сурово заметила Ирина. «А кто ее любит?» — подумал Игорь. «Все-таки объясни нам, Лагунов, чем тебя не устраивает корректив?» Валерка не знал, что сказать. Как-то все запуталось. Он глядел на ребят и понимал, что никто из них и слова не произнесет в его поддержку. Он не совершал никаких плохих поступков. Все выходят за территорию лагеря, все время от времени с кем-то ссорятся. Отлынивают от какого-либо мероприятия, не спят после отбоя. Человек ведь не робот. Его, Валерку, осуждают за то, что он не робот. И осуждают нечестно, потому что сами тоже не роботы. Только изображают из себя роботов. А для чего это надо? Конечно, коллектив всегда прав. Но разве четвертый отряд коллектив? Две недели назад они и знакомы-то не были. Их собрали здесь, кого попало и никакое общее дело их не объединяет. Разве они воюют с каким-то врагом? Разве строят что-то полезное? Кому-то что-то важное доказывают? Сами за себя что-то решают? Они друг с другом ни о чем договориться не могут, а вместе умеют только нарушать правила, которые придуманы-то не Валерку охватило жесточайшее разочарование. Разочарование в ребятах, готовых молча отступиться от него если уж так сложились обстоятельства. Разочарование в людях вообще, потому что люди зачем-то нагромоздили в жизни правила, законов, по которым ты всегда виноват. Где правда, где дружба, где высокие цели и общее дело на Олимпиаде в телевизоре? «Короче, нам надо принять меры», — сказала Ирина Михайловна. «Ты неплохой человек, Лагунов, но совершенно неорганизованный». «Мы всем отрядом берем тебя на поруки. Верно, ребята? Поможем Валерику?» Отряд опасливо молчал, не понимая, что имеется в виду под поруками. «Может, Лугунов зарежет кого-нибудь? Всем в тюрьму, что ли, из-за него?» «Чем ему поможем?» — проворчал Гербич, будто Валерка был смертельно болен и на последнем издыхании. «Ничем!» «Теперь будешь только с отрядом. У нас на виду!» — разъяснила Ирина. «Никаких кружков?» «Никакой самодеятельности. Что все, то и ты». Отряд облегченно загомонил. Возмездие оказалось необременительным. Совесть чиста, и никаких усилий ни от кого не требуется. С этого начиналась жизнь в лагере, к этому вернулась. Лагунова наказали тем, что и так было. «Собрание закончено», — Ирина поднялась со стула. «Все свободны».